Глава четырнадцатая. Я испугалась. Я не умею ездить верхом, и боюсь лошадей, они очень большие. «Рыбка перламутровая», — заулыбался Павел, — «ты звезда! Не надо эту али беспокоиться со всякой хрени. Селебрити сносят на руках куда надо, в зубах им всё притаскивают. Твоё дело — улыбаться, махать платочком, излучать любовь, позитив, и всё такое вечное, доброе, и на грядки его посадить». Павел попытался процитировать стих Некрасова «Сеятелем» 1877 года. Он обращен к «Сеятелям» знания на Ниву Народную. «Сейте, разумное, доброе, вечное, сейте!» «Спасибо вам, скажет сердечное, русский народ!» Мне стало еще тревожнее. «Сама пойду. Не хочу, чтобы меня носили, и не собираюсь висеть в чьих-то зубах». Вадик посмотрел на Павла, Павел посмотрел на Вадика, потом они оба глянули на меня. «Дорогая», — соловьем запел Паша, — «мы шутим. Если вести себя серьезно, то на этой работе живо ума лишишься. Но подумай, кто тебя способен зубами удержать?» «Хотя неплохая идея», — обрадовался Вадим. «Эпатаж так эпатаж. Перед нами поставлена цель оповестить о Виле Таран всю Россию. Ее появление в Паланкине, который несут гигантские обезьяны с торчащими спасти зубищами, сделает всю прессу нашей страны». «Журналюги такое обожают! Сразим всех на повал!» «Сегодня работаем по другому плану!» Перебил его Павел и опять обратился ко мне. «Киса бриллиантовая, просто сделай то, о чём мы просим. Хочешь успеха проекту и больших денег?» Я молча кивнула. «Тогда прими ситуацию. Ты не первая, кого я раскручиваю. Не могу назвать имена своих клиентов, но это топовая десятка. С писателем, правда, никогда не работал, «Но и ты, зая, мармеладная, не имела дел с профи моего уровня. Засунь свою харизму в попу и просто пойми, на моём поле ты пока никто, и я на твоей литературной пашне дерьмо. Если решу наваять повесть, приду к тебе, рыбонька, со своей увядшей харизмой. Вот тогда ты будешь за поводок меня таскать, мордой меня по грязи возить. Но сейчас слушайся меня. Скажу залезть в полонкин с носильщиками-обезьянами, Побежишь в нужном направлении, сверкая каблуками. «Садись в авто, оно тебя ждёт!» «Возник вопрос», — тихо произнесла я. «Я сейчас не смогу рулить. Ногти точно помешают управлять машиной». Павел секунду молча смотрел на меня, потом улыбнулся. «Масси смешная, ты поедешь на Роллс-Ройсе, за рулём которого водитель в ливрее. Сядешь на заднем сиденье, я впереди. Вадим двинется на своём шарабане следом. «Сама из салона не выходи». «Подожди, пока я дверцу открою и подам тебе руку. А твою дешёвую фигню на колёсах пригонят туда, где ты, птичка наша мармеладная, сейчас работать будешь. Главное — приехать красиво. А на чём ты потом свалишь, никто не увидит». «Понятно объяснил?» Я молча кивнула. «Стилист прав. Раз уж попала под поезд, не следует ёрзать под его колёсами». Поездка заняла минут сорок. Машина остановилась у здания спортцентра, дверца распахнулась. «Кисонька!» — прошептал Павел, протягивая руку. «Снаружи пресса. На вопросы не отвечай, иди улыбайся. За тебя всё скажет Вадик. Спину выпрями, живот втяни, подбородок подними. Помни, ты королева!» Я схватилась за кисть Паши и замерла. «Не тормози солнцу моей души!» — поторопил меня мужчина. «Давай, медвежонок, шевели плавниками!» «Не могу», — возразила я. «Очень узкая юбка, нога не поднимается, не могу вылезти». Павел закатил глаза. «Просто дернись всем телом! Задницей шмыгни!» «Каким образом можно шмыгнуть попой?» Но вопрос я вслух не задала. Павел выдернул меня из Роллс-Ройса и сквозь зубы дал наставление. «Спина, голова, подбородок, улыбка. Ать-два, молча, по красной дорожке». Стараясь не шататься на высокой платформе, Я медленно посеменила вперёд. Сделать широкий шаг не получалось. Я вошла в здание и оказалась в объятиях дамы лет шестидесяти. Та затараторила быстрее сороки. «О, у нас три минуты до вручения. Вам уже всё объяснили?» «Нет», — честно призналась я. «Фигня», — махнула рукой тётка, схватила меня за руку, и тут вмешался Павел. эн не затевай истерики. Награждение ни поезд не уедет. Исчезни». Сам госпожу Таран отведу. Сначала у нас пресс-подход. Можешь там пока потусить. Ощути себя звездой негасимой. Суетливая особа молча удрала. Оба парня подхватили меня под локти и почти понесли вперёд. Но потом неожиданно притормозили у мужского туалета. Павел пнул дверь, Вадим её придержал. «Подожду вас здесь», — начала сопротивляться я. Паша схватил меня за руку, втянул в сортир, вынул из висящей у него на плече сумки лако-расческу и велел: "Стой смирно. Так. Теперь обувь. На мне уже кроссовки", напомнила я. "Супер. А на сцену нужны туфли", сказал Павел, вынимая лодочки на каблуке. Дверь распахнулась, появился мужик с котом на поводке. "Ребята, нам только отлить", сказал он. "На вас не смотрю". Я, уже поняв, что сегодня стала гражданкой страны маразма, зажмурилась. «Всё!» — скомандовал Паша. «Готов бутончик? Открывай глаза!» «Он пописал?» — уточнила я. «Кто?» — осведомился Вадик. «Мужчина». «У меня кот пасать захотел!» — сообщил баритон. «Он ни за какие пряники на пол не нальёт. Пришлось сюда его тащить». Я осторожно приоткрыла один глаз и увидела, как хозяин держит животное над писсуаром. «Ну и ну!» — вылетело из меня. «Ему удобно?» «Конечно!» подтвердил хозяин. «Мы с Эдиком постоянно ходим на выставки. Все золотые медали наши». «Пора», — возвестил Вадик.